Глава четвёртая. Я даже ответить не успела. Да ещё и в горле пересохло, так от злости Мага перекосило. Остальные присутствующие тоже не ожидали такого поворота событий. Он какие удивлённые, но они не злились. Мне сразу же стало не по себе. Мак смотрел на меня с неподдельной ненавистью, а в следующее мгновение я взлетел в воздух. Нет, не упал, а так и завис под потолком, не в силах сделать даже малейшего движения. Всё тело сковало боль, даже кровь из носа пошла, но кричать не мог. Понятно, что всё это проделки мага. Он продолжал со злостью смотреть на меня, а потом начал сжимать руку. У меня сложилось впечатление, что мою голову сжимают тисками. Ещё бы несколько секунд, и моя бедовая головушка просто развалилась бы на части. К счастью, такого не случилось. Я упал на палы и сразу же попытался подняться, чтобы хоть не помереть вот так на поле боя. Думал, что сейчас маг и дальше из меня отбивного делать будет, но ошибся. Кое-как поднявшись на ноги, я увидел лежащего на полу мага и не смог сдержать злорадной улыбки, несмотря на то, что этот человек может стереть меня в порошок. Теперь коряжила старика, причём довольно сильно. Он не висел, как я до этого под потолком, а лежал на полу. Из орта у него шла пена, из носа глаз и уши кровь. В общем, выглядел этот старый козёл очень скверно, да ещё и корчился на полу от боли. Я всё понял, выдавил из себя маг: "Простите меня". После этих слов ему явно полегчало. Он ещё немного поёрзал и поднялся с пола. Барон с графом продолжали стоять как вкопанные. Если честно, я думал, что сейчас они мне голову снимут. Ну нет. Барон казался безразличным, а вот граф был в гневе. И злился он точно не на меня, а на старика, что невероятно меня радовало. «Ещё раз что-то подобное выкинешь – умрёшь», – с угрозой в голосе сказал граф Лехармагу. «Ты меня хорошо понял?» «Прошу прощения, господин», – старик низко поклонился. «Больше подобного не повторится. Признаю свою ошибку». «Что это сейчас было?» – с удивлением спросил барон. Сначала наш уважаемый Мак попытался убить мальчика, слугу рода, а после боги ему сказали, что подобного не потерпят, пояснил граф. А удивительно, за всю свою жизнь я второй раз вмешательство богов вижу. Ты чего так разозлился? спросил он старика, который подошёл к столу и жадно пил. Я думал, что клятва не сработает, пояснил Мак. Поэтому немного разозлился. но всё-таки планировали меня в будущем ограбить. Не смог я удержаться от язвительной подколки. Сволочь такая, хорошую одежду за него в крови испачкал. «Да кому ты нужен, голодранец?» опалил меня ненавидящим взглядом маг. «Я не голодранец, хотя явно победнее вас», – парировал я. «Достаточно», – хлопнул ладонью по столу граф Лихар, потом внимательно посмотрел на меня. «Маг Дагмар!» Теперь ты являешься слугой рода Лембитов. Будь достоинм такой чести, никому не позволяя оскорблять наш славный род. Теперь ты имеешь право прикрываться именем рода, быть причастным к его славе и доблести. Но и с тебя теперь большой спрос. Ты, как и твои слуги, не должны бросить даже тени бесчестья на нас, иначе смерть твоя будет страшна. Благодарю вас, господин граф. Склонил я голову. «Можешь идти и купи себе приличную одежду. Пока тебе никто и ничего платить за службу не будет. Сначала покажи себя». Попрощавшись, я вышел и направился к себе в комнату. Тут на меня с расспросами бросились Лаара и Гона, которые волновались больше меня. Как оказалось, не напрасно. «Откуда у тебя кровь?» Тут же спросила женщина, внимательно всматриваясь в моё лицо. «Маг, убить хотел». А шарашил я их. За что? Тут же напряглись войны. За то, что всё получилось. Граф взял меня к себе на службу, Мак дал клятву, а боги на неё отозвались. "Серьёзно?" удивилась Игона. Она утверждала, что Мак на подобное не пойдёт. "Серьёзно," кивнул я. Он долго смеялся над нашими листками, называл идиотами, а потом, когда прочитал клятву и она сгорела, чуть меня не прибил, да только боги вовремя за меня заступились. Про кристаллы что-нибудь говорили? спросил Ар. Да, Макх сразу заметил. Хорошо, что не все притащил, иначе бы точно голову снесли. По крайней мере, Мак. Он из-за трёх-то чуть не удавился. Понятно, вздохнул мужчина. Странно, что он согласился вообще клятву дать. Ничего странного, отмахнулся я. Говорю же, он не рассчитывал на такой исход, положительный для нас, вот и пошёл на это так смело. «На крови клятву давал?» – уточнила Эгона. «Видела, как я клятву магу Айзареку давал». «Нет», – покачала я головой, – «наш предыдущий господин вообще считал, что ерунда вся эта кровь, боги или услышат, или нет. К тому же далеко не все маги на какие-то листы капать кровью будут, опасаются разных заклинаний, через кровь человек уязвим». Ты ему тоже клятву дал? Нет, покачал я головой, только графу. Как мне показалось, маг был растерян, поэтому не сообразил или вообще со мной после такого связываться не хочет. На кой я ему нужен? Кстати, так как вы мои слуги, то я теперь за ваши поступки буду своей башкой отвечать, и за наших более мелких братьев тоже. Попрошу это учесть. Эгона, гоняй их почаще, чтобы хоть кушать прилично научились, а не как сейчас. «Буду гонять», – вздохнула женщина. «Да, так и должно было быть». Как оказалось, маг быстро спохватился, что он мне клятву дал, а я ему нет. Видно, он тут же подсел на уши к графу, мол, пусть тоже мне клятву даст. Только ничего из этого не вышло. С меня потребовали, чтобы дал клятву роду, произнес то же самое, только к графу, причём заставили капнуть кровью на договор. В общем, ничего не произошло. Не услышали нас боги, На мага после этого смотреть страшно было. Таким неприязненным взглядом он на меня смотрел. Как-то не особо моя жизнь начала отличаться, когда я стал слугой рода. Разве что граф пригласил меня на какую-то пирушку, где торжественно заявил, что в роду появился новый маг. Хрен его поймёшь. То я в роду, то являюсь слугой рода, непонятно. Одежду я себе приличную купил. Впрочем, у меня и до этого замечательная была. Но мне посоветовали купить несколько балахонов. Кстати, после того, как меня назвали членом рода, слуги стали относиться ко мне по-другому. Они и до этого неплохо относились, а сейчас начали ещё и поклоны отбивать. Уже на следующий день после того, как я присягнул, Лаар умчался домой. Я имею в виду туда, где мы совсем недавно жили. Нужно было забрать кое-какие вещи, да и нехорошо, если вся заготовленная еда пропадёт. Она нам теперь не нужна, не на чем вести. Может, крестьянам её отдаст, чтобы наши труды не пропали». Да и не хотелось бы, чтобы дома разрушились, столько сил в них вложено. Айгона в это время провела беседу с нашими младшими братьями, объяснила им, что теперь за любой их неверный шаг может слететь моя голова. С другой стороны, у нас теперь очень серьёзная поддержка. Не каждый в нашу сторону косо смотреть будет. Лар вернул кристаллы. Клятву же мне дали, а не ему. А вот так попадёшься на глаза магу и всё. Конечно, и мне было опасно ходить с такой ценностью на шее. Но делать нечего. Никуда нам их было спрятать. Да и боязно, вдруг найдут. Благо, что они небольшие эти кристаллы. Так что моя ноша была не особо заметна. И ещё у меня было опасение, что кристаллы могут обнаружить маги, если их куда-то спрячешь. Я специально в доме за стеной мешочек клал и на них смотрел, чтобы проверить, увижу ли я их ауру. увидел, но она была очень бледная. Мне даже показалось, что мне это мерещится. А вот сильные маги, по слухам, видят их неплохо. Пока я носился по городу, подыскивая одежду для себя и своих друзей, хорошо хоть денег было много, в замок приехал ещё один отряд. Он был не таким многочисленным, как первый, в нём было всего сотня воинов, причём рыцарей. Сопровождали они ещё одного дворянина. Я его даже видел, когда он приехал, но особо внимания не обратил. Мало ли сколько слуг у графа, ну или членов его семьи, приехал кто-то, да и плевать. На следующее утро я был разбужен не самым приятным образом. Меня наглым образом стащили с постели, заломили руки и куда-то поволокли. Я едва ноги успевал переставлять. Из своей комнаты, а я теперь спал один, выскочила Игона. Лар ещё не вернулся. Видно, женщина услышала шумы и мои возмущённые вопли. Естественно, она была вооружена мечом, но сделать ничего не успела. потому что тут же оказалось под прицелом двух арбалетчиков. Не надо делать глупостей, посоветовал ей один из воинов. Глава рода пригласил господина мага на беседу. А, фигнет. Это он пригласил так? Его бы так на приёму приглашали. Волоком бы протащили по залу. Посмотрел бы я на его реакцию. На этот раз в кабинете, кроме барона, графа и мага, был ещё один человек, тот самый, который недавно приехал. Само собой, когда меня приволокли, они прекратили беседу и уставились на меня. «А скажи-ка мне, мальчишка, почему тебя ищут едва ли не все маги султаната?» С резным голосом спросил граф. «Даже до Империи добрались. Что тебя связывает с магом Айзареком Гальшамал Боризар Ульхаимом?» «Я крайне не советую врать». «Или чего-то недоговаривать», – добавил маг. «Айзареком Гальшамал Боризар Ульхаимом?» Впрочем, из-за чего его так активно ищет, я уже знаю. Из-за чего? Посмотрел на него глава рода. Из-за кристаллов, как-то тяжко вздохнул старик. Из-за них, проклятых. А я стал очень стар. Почему? не понял барон. Но «Да потому, что этот мальчишка провёл меня как дурака, почти выкрикнула Дарённый. кристаллов не три, а намного больше. Просто нам столько показали. Я этого соплика идиотом считал, раз он думал, что стану пытаться у него их забрать. А, этот наглец не просто так переживал. Правильно делал. Сколько у тебя на самом деле кристаллов? М-м, 411. Скромно шаркнул я ногой, понимая, что сейчас меня могут снова попытаться убить. Больно, это невероятное количество. И где они? Тут же спросил граф Сейчас у него на шее. Вместо меня ответил старик. А ну-ка, покажи. Я полез за пазуху, развязал мешочек и показал присутствующим его содержимое. Графа я уже видел и равнодушным, и злым, когда ему не понравилось, что маг хотел меня убить. Теперь он был ошарашенным. "А, ладно", сказал глава рода после непродолжительного молчания. "С кристаллами позже разберёмся. Не надо бояться, они твои." Но хотелось бы, чтобы эти штуки и дальше принадлежали члену нашего рода. И чтобы у тебя их никто не украл. Расскажи, что тебя связывает с Эйзарек Гальшима Алберезам Ульхаимом? Откуда ты на самом деле родом? Давай, выкладывай всё про свою жизнь и постарайся рассказать как можно подробнее. Раньше я думал, что тебе просто повезло, и ты выжил, использовав испорченный кристалл. Но теперь вижу, что всё не так просто. Ну, память я потерял пару лет назад. Пришлось мне ещё раз напомнить почтенному собранию. Это чистая правда. В общем, можно сказать, что я родом из трущоб тех, что находятся около Вальдыка. Когда я пришёл в себя, подростки, которые сейчас являются моими слугами, были в моей банде, ну, кроме двух девочек и паренька. С ними жил, работали в порту, потом попал в рабство. Ну, не из-за какого-то преступления, «Работорговцы из султаната поймали меня прямо на улице, когда я ночью пошёл в лавку за зельями для заболевших друзей». «А, так хорошо зарабатывал, что деньги на отвары были?» – спросил меня маг. «Насколько мне известно, в трущобах с деньгами всё плохо. До этого удалось одного дворянчика обобрать, кошель у него выхватил», – пояснил я. «Так что деньги у меня были». «Господин маг...» С улыбкой обратился ко мне барон Амбрус, мой четвёртый собеседник, который прибыл недавно. Тут перед тобой находятся четыре дворянина. Ты бы выбирал выражение. А, прошу прощения, покаялся я, а потом продолжил. В общем, попал в рабство, увезли в султанат, там на рынке по встретился с Магом, попросился к нему на службу. А почему тебя до этого не купили? проявил любопытство всё тот же барон. Поздно привезли? Насколько мне известно, на молодых парней там спрос хороший. Он прятался за толпой рабов, пожел я плечами. Противно было себя расхваливать, чтобы купили как животное. И что тебя побудило попроситься к магу? Ведь в султанате, хотя и у нас тоже даже глаза бояться поднять на дарённых. Не хотел на рудники или шахты попасть, а вот она просился. А мне всё это светило. Бабка какая-то посоветовала так сделать. Сказала, что если он его убьёт, то сразу и не придётся народникам загибаться. В общем, он меня выкупил и взял к себе в качестве раба. Вскоре на башню, в которой он жил, напали. Мы отбились, я даже умудрился в схватке поучаствовать. Он послал меня в деревню, чтобы позвать строителей, ну и тогда снял этот ошейник, а освободил от рабства. Потом хотел меня выгнать, но я попросил остаться. Тогда-то он и провёл ритуал со спорченным кристаллом, и я стал магом. Я замолчал, обдумывая, что рассказывать дальше. И что дальше? Поторопил меня глава рода. Все с неподдельным любопытством слушали мой рассказ. Дальше случилось ещё одно нападение, во время которого господина Айзорека тяжело ранили. Вот он мне и отдал свои кристаллы, книги и разные записи. Книге. Тут же сделал стойку старик. Какие ещё книги и записи? Когда закончим, принесёшь их мне. "А с чего бы?" возмутился я. "Они принадлежат мне по праву, так что я не собираюсь их вам отдавать. Да никто их у тебя навсегда не забирает!" возмутился старик. "Мак просто был хороший. Очень жаль, что его убили. Общался с ним несколько раз. Достойный человек. Так что даже я могу узнать что-то новое". "Не дам!" упёрся я. Если только на оговоренный срок, и если вы дадите мне другие умные книги, которые мне помогут стать магом, не как сейчас. И договоримся, даже потёрла донимак, вставая, видно, собрался ко мне в комнату идти за книгами. А мы и вам не мешаем, сурово нахмурился граф. А вы мне ещё тут торги устройте. Давай, выкладывай, что было дальше. И с чего это он так расчедрился? И отдал тебе кристаллы, да ещё и книги. А мне пришлось дать клятву перед богами, что когда стану сильным магом, то отомщу его обидчику. Выдохнул я. Вот, снова подпрыгнул в своём кресле старик. Поэтому боги и подтвердили клятву. Он или любимец богов, или их игрушка. Кому отомстить должен? На этот раз любопытство проявил барон Амброс. Маго Абду Захира? Резири султана? Удивился глава рода. Ты в своём уме? В своём, буркнул я. «У меня выбора нет». Господин Эзарейк подозревал, что нас будут искать. А вот мы сюда и сбежали. Только поняли, что без сильных покровителей нам просто не выжить. Всё равно кто-то к рукам приберёт. Слишком слабы. Кстати, Эгон и Лаар были слугами мага Эзарейка. Перешли мне по наследству. «А ты хоть понимаешь, что можешь подставить род?» – спросил меня глава рода. «Понимаю», – кивнул я. Именно поэтому и просил, чтобы вы меня отпустили, когда наберу должные силы. Не навсегда, а чтобы выполнить данную клятву. Даже не знаю, как лучше сделать. Может, на время из рода прогоните, чтобы вас не подставил. Ну или как-то по-другому всё сделаете. А почему ты сразу ко мне не пришёл? Поинтересовался барон Бернард, сам же сказал, что понял, как вам без поддержки будет трудно. Если честно, мы поначалу вообще не знали, кто вы такой. Оборонов много. не стал я врать. А позже Ларс сообщил, что слышал про вошровод, причём только хорошее. Вылечил людей в деревне и стал ждать, когда позовёте. Посчитали, что будет лучше, если вы нас к себе позовёте, а не мы к вам напроситься будем. Стратегия, расхохотался Мак. Ладно, вздохнул глава рода, вступая к тебе в комнату. И сиди там, никуда из замка не уходи. А вообще я удивлён, почему ты до сих пор жив и не догниваешь в какой-нибудь канаве. Наверное, боги на самом деле тебя охраняют, если вы смогли проехать почти по всей империи и не попасться на глаза сильному магу. Иначе кристалов бы у тебя уже не было. Погоди, остановил меня маг, когда я направился к выходу. С тобой пойду. Посмотрю, что там за книги. Сядь, скомандовал граф. Позже сходишь. Действительно, поддержал я главу рода. Тем более в ваших руках книг что-то не видно. А я соглашусь только на временный обмен.